Глава 12. Талик Хексберг. 399 год Круга скал. 16-й день осенних молний. Деревья за окном даже не шумели. Ревели будто коровы на бойне. Не отставал и дождь. Захлестывая дребежащие окна ледяной водой. Гигантский ясень с двумя вершинами под ударами ветра мотался, словно юная березка. Можно было только молить всех святых за тех, кто сейчас в море, даже на нетронутом битвой корабле. О полуразбитых, лишенных мачт бедолагах, Руппи пытался не думать. Но не думать, когда нечего делать, очень трудно. Лейтенант сдвинул портьеры, снял нагар со свечей и принялся вдумчиво сооружать карточный домик. Нельзя сказать, что Руперт Фок Фельсенбург никогда не представлял себя в плену. Представлял. И еще как. Главным образом, когда читал «Хроники царствования Фридриха Железного». В мыслях юный граф вел себя то дерзко, то просто достойно. В жизни все вышло слишком глупо и стремительно. То есть это казалось глупым сейчас, а вчера, когда им с Зюсом померещилось, что адмирал умирает, Рупи бросился бы за помощью к самому леворукому, не то что к вынурнувшей из темноты галере. Обошлось. Капитану, оказавшемуся фельпцем удалось унять кровь, а сама рана была не такой уж и опасной, так сказал толстый громогласный врач, который не мог и представить, из чьего плеча вытащил кусок талигойского железа. Лекарь наложил повязки и ушел. Фельбский капитан что-то велел своим матросам. Ледяного накрыли плащом и потащили по темной улице. Начинался дождь. Рупи ничего не соображая, брел следом, зубы у него стучали. Здоровенный фрошер сунул ему фляжку, и он хлебнул, не почувствовав ни вкуса, ни запаха. Сколько они шли, лейтенант тоже не понял. Были какая-то дверь, потом лестница и быстрый короткий разговор. Кого-то не оказалось дома, но носилки все равно внесли в большую темную дверь. Фельсенбург хотел войти следом. Его не пустили, а отвели в показавшуюся красную комнату и усадили возле камина. В спине было жарко, но зубы продолжали выбивать дробь, и вообще его место было рядом с Солофом. Руперт, не называя имен, попытался это объяснить Фельпцу. Тот заверил, что заранее нам присматривают, и ушел. Рупи остался один. Что делать? Он не представлял. По дому кто-то ходил, хлопали двери, скрипели ступени, разговаривали люди, трещал камин, по наружному подоконнику барабанил усиливающийся дождь. Все вместе сливалось в неразборчивый гул, похожий и не похожий на морской. Это шумели еле Фельсенбурга, шумели тянули темные лапы в сводчатое окно, а за ними багровело небо. Рупи сидел на подоконнике и торопил закат, а на коленях... У него лежал, дожидая своего часа, атлас звездного неба. «Вижу, у нас гости». Высокий черноглазый человек в матросской куртке поверх измызганной шелковой рубахи с усталым любопытством смотрел на гостя. «Могу я узнать, с кем имею честь?» «Руперт Фок Фальсенбург». «Скрывать свое имя?» «Лейтенант нужным не счел». «Дайте мне стол», — возопил незнакомец. «Дайте мне кассеры». Корпии, жженых перьев и четыре свечки. Луиджи, где ты разжился родичем его величества Готфрида?» Давишний Фельпец, имя которого Руппи услышал впервые, только рукой махнул. «Подобрали у Энтонизи. С ней был раненый, из-за которого они издались, и пятеро матросов. Маловато для такой персоны», — сообщил Черноглазый. «И куда ты их девал? Ранены здесь, остальные на Акуле вместе с прочими. Значит, в моем доме двое». Матросская куртка полетела в угол. И на том спасибо. Кстати, разрешите представиться. Ротгер Вальдес. Бешеный. Собственной персоны. Тот самый Вальдес, которого адмирал утром хотел отпустить. Бешеный рухнул в кресло и принялся стягивать сапоги. Положение было глупее, не придумаешь, и молчать было глупее, чем говорить. «Господин адмирал», — отчеканил Руппи, — «к чему я должен быть готов?» «К подушке». Вальдес швырнул правый сапог вслед за курткой и принялся за левый. По крайней мере, сегодня. «Благодарю вас. А теперь самое главное. Могу я остаться с моим... с моим товарищем?» Альмейда пленных брать не собирался. Справившись со вторым сапогом, бешеный откинулся на спинку кресла. «Значит, на сей счет нет никаких распоряжений. А когда нет никаких распоряжений, приходится действовать по своему усмотрению». «Господин Фок Фельсенбург, раз уж вы сдались из-за вашего раненого приятеля, можете возиться с ним сколько душе угодно». «Рупи?» — голос Ледяного был тихим, но осмысленным. «Рупи, это ты?» «Я». Фельсенбург одним прыжком оказался возле кровати. «Как вы?» «Определенно жив». Серые глаза с удивлением шарили по полутемной комнате. «Где мы?» «Ничего не помню». «Вас оглушило», — начал Руппи. «Реем! Еще ранило в плечо, но рано уже зашили». «Где мы?» «И чем все кончилось?» «Другой бы велел говорить правду, но не олов Адмиралу Цурзе и в голову бы не пришло, что его люди могут лгать. Ему не лгали, по крайней мере, те, у кого имелась совесть». «Мы в Хексберг. Руперт запнулся на отвратительном слове. «В плену». «Я бы так и подумал, если б не алые флаги. Значит, Альмейда себя переоценил». «Что, Норд-Кроны?» «Когда мы уходили, Шниталь собирал всех, кто оставался на ногах. Они не могли удержаться в линии, но решили стрелять до конца». «Зря». Олаф приподнял голову и поморщился. «Больше ты ничего не знаешь?» Шаудбенахт поручил мне позаботиться о вас. Вам был нужен врач. — И ты предпочел сдаться? — усмехнулся одними губами адмирал. — Должен сказать тебе спасибо. Умереть из ложной гордости я бы не хотел. — Вы... Вы правда так думаете? — выпалил Рупи, прежде чем понял, что сморозил. — Простите. — Я правда так думаю, — подтвердил Ледяной. — Вода тут есть? «Дай, пожалуйста». Вода была, было и вино, но Рупи налил именно воды. Ухаживать за ранеными ему еще не доводилось, но Кальдмейр сумел приподняться на здоровой руке, оставалось только придерживать кружку. «Ветер?» Адмирал вновь откинулся на подушке. «Или у меня в голове шумит?» «Шторм!» Я этого боялся. «Ты мне так и не сказал, где мы. На тюрьму не похоже». «Капитан Галеры, который нас подобрал, он фельпец, но живет у Бешеного». «Значит, Вальдес», — Кальдмейр привычно тронул шрам. «Он знает, кто я?» «Нет, но себя и назвал. Что ж, значит, представлюсь сам». «Мы подошли почти на пистолетный выстрел». Глаза Берта блеснули. «Франциск все же флагман. На абордаж лезть неприлично. А вот нас взять пытались. То есть не пытались, просто Кэцхан их прямиком к нам потащила, а у нас, как назло, пушки на нижних палубах не заряжены. Канониры носятся, как посоленые, и не успевают. Адриксы — вот они!» Альмиран-ты как стоял, так и стоит. Только попробовал, как шпага ходит. И тут гусям с кормы заходит черный лев. И в упор! Никогда не думал, что борт сразу разлетится. В сотни бьет нас тануть начали, а тут и пушки зарядили. Мы добавили. По носу. Дриксонская гордость только булькнуть успела. Готово. Дитрих торжественно водрузил на стол чашу, из которой рвались голубые призрачные огни. «Берта!» — вполголоса окликнул Луиджи, как раз переводящего дух тингента. «Что это?» «Ведьмовка!» — объяснил Марикьяре. «Ты только посмотри, как пляшет!» «А ты пил?» Луиджи с сомнением глянул на плещущее пламя. «Конечно!» Чуть ли не обиделся Сусалина. «Еще да лаик!» Капитан Жильди, вышедший от Альмейды Берлинга, с явным одобрением взглянул на чашу. «Мне очень жаль, но вас ждет Альмиранте». «Иду!» «Может, он что-то теряет, может, даже многое, но ни малейшего желания глотать огонь у Луиджи не было». «Адмиранта ждет», — подтвердил дежурный порученец, распахивая дверь в уже знакомую комнату. На Навстречу Луиджи скакал с поднятой шпагой Арноса Савиньяк. Горела деревня, топтали колосся длинногрива кони. Выспался хоть. Альмейда, накинув расстегнутый мундир на алую рубаху, что-то писал, сидя спиной к окну. «Садись. Говорят, ты полный трюм гусей приволок». «Так вышло», — не стал темнить Луиджи. Лодку с солдатами мы пропустить не могли, а остальные просто тонули. Я понимаю, что нарушил приказ, но сражение почти закончилось. Капитан Джильди, — хмуро бросил адмирал, — вы, Фельпец, на службе у герцога Алва и отвечаете только перед ним, если вообще отвечаете. Я не отдавал приказ вытаскивать из воды тех, кто заявился сжечь Хексберг, но я и не запрещал. Вы решили тряхнуть милосердием. Воля ваша. Луиджи смолчал. У Марикьяры свои законы и свои войны. талигойские мундиры до поры до времени скрывали различия. Но выходка Алвы сорвала маски. Даже те, что срастаются с лицами. «Ты хоть знаешь, кого приволок в Хексберг?» Альмейда отложил перо и теперь засовывал руки в рукава. «Я забыл имя. С готовностью сменил неприятную тему Джильди. Вальдес, говорит, какой-то родич Кесаря?» Фок Фельсенбург, — напомнил адмирал. Это очень хороший приз, но я не о нем, а о раненом, из-за которого он сдался. Я помню плечо, а не лицо. Кровь никак не хотела останавливаться. Сам не знаю, как я ее унял. Наследник герцогов Фильсинбург служил адъютантом адмирала Цурзея Кальдмейера, пояснил Альмейда. Я не знаю никого другого, из за кого мальчишка наплевал бы на фамильные фанаберии и бросился за помощью. «Берта сделал бы для вас тоже. А Марсели Герард? Да и он сам для Рока. Ну а Рока уже сделал. Для короля, про которого никто не сказал доброго слова. Надеюсь, этого не потребуется. Луиджи готов был поклясться, что Морик Яре вспомнил о том же, о чем и он сам. И еще о комаристе. Капитан Джильди, вам придется съездить в Ноймар». — Говоря по чести, вас следовало отправить туда сразу же. Герцог Ной Маринин может понять то, что не поняли ни я, ни вы, ни Фок Фокварзов. — Значит, он с воспоминаниями Альмейда не промахнулся. Но Ной Маринин тоже не поймет. Не поймет никто. Луиджи Джильди коротко поклонился. — Я могу выехать завтра же. Интересно, вытащил Альмиранты свой кинжал, или тот все еще торчит в обшивке каюты, дожидаясь новой крови? Да излома из Хексберг не уедет ни один капитан». Хозяин задвинул какой-то ящик и повернул ключ. «Иначе ведьмы обидятся. А не ведьмы, так хексберцы. Поедете после праздников. Надеюсь, к этому времени господин адмирал Цурзея сможет сесть в карету. Будет справедливо, если к регенту его сопроводите вы». «Хорошо», — согласился Луиджи, хотя его согласие было излишней роскошью. «Тогда с делами покончено». Альмиранты тяжело поднялся из-за стола. В такой шторм остается только спать и пить. Благо, есть за что. В приемной ничего не изменилось. Разве что рядом с первой чашей пылала вторая, а к толпящимся у стола офицерам прибавился аларкон. «Господа!» — подмигнул Альмейда. «Кто-нибудь нальет адмиралу с капитаном? Или вы уже все выпили?» Бешеный стоял на пороге и щурился, словно кот. Он выглядел чище и старше, чем при первой встрече. Вчера Рупи забыл, что фрошеру хорошо за тридцать. Сегодня об этом напомнили ввалившиеся глаза и складки возле рта. Словно он ночь напролет работал или пил. — Добрый день, господин вице-адмирал Талига. Ледяной начал разговор первым, и Рупи сразу понял, к чему идет. — К сожалению, я не могу говорить с вами стоя. — Сможете еще? Вальдес выдвинул стул и уселся, вытянув ноги в черных сапогах. Должен вам заметить, что погода сегодня отвратная. Господин Вальдес, говорить адмиралу было трудно, но он не замолчит, пока не скажет всего, что хочет. Я рад, что могу сам назвать свое имя. Я Олаф Кальдмейер. Бешеный присвистнул А мне казалось, я вас так хорошо не узнал. Что ж,. Яйца разбиты, молоко пролито и выбора больше нет. Мне это не нравится. Я люблю свободу маневра. Я бы тоже предпочел другой сход. Натянуто улыбнулся олов Уверяю вас. Нет уж, пусть остается как есть. Фрошер сверкнул зубами, может, его мать была с севера. На шине это не сказалось. Вам, адмирал, пить нельзя, а мне по такому случаю нельзя не пить. «Господин Фок Фельсенбург, вы разделите мой порог». «Вейпи, рупи», — велел ледяной, пытаясь приподняться на здоровом локте. «Могу я попросить вас рассказать о конце сражения?» Всегда терпеть не мог рапорты. Бешеный взялся за кувшин. Но рапорт вице-адмирала Вальдеса, адмиралу Кальмейру — совсем другое дело. Сейчас с мыслями соберусь. Это тоже было неправильным как и все, что случилось в последние дни, когда удачи оборачивались ловушками. Попутный ветер, беззащитный город, любезный хозяин. — Берите, сударь. В руках фрошера были два полных стакана. В этой комнате обычно ночует мой дядюшка Вейзель. Если тут витает его дух, вам должно сниться что-то скучное, но высоконравственное. — За личную встречу, господин адмирал Цурзея. И пусть после этого кто-нибудь скажет, что судьба не кошка. «Благодарю». Олаф кальдмир слегка улыбнулся. «Вальдес, вы до странности гостеприимны». «О, да», — махнул рукой бешеный, — «у меня вечно кто-то гостит». «Но вряд ли это вражеские адмиралы». Олаф решил прояснить все сразу и до конца. рупи был бы с ним согласен, будь адмирал здоров. Но будь он здоров, его б здесь не было. «Я видел алые флаги, и я знаю, что они значат». «Знаете», — восхитился Вальдес, — «какой же вы начитанный! Эх, говорил ведь мне дядюшка Визелли, что я несобранный, дурнообразованный и разменивающийся на ерунду. Как же он прав? Вы хотите сказать, что красные флаги с молнией не означают кровную месть?» олов казался удивленным. Но поведение адмирала Альмейды подтверждает мои слова а не ваши. — Мне известна только одна по-настоящему кровная вражда, — издрек Бершиной. — Ваша с Бергерами. Или, если угодно, Бергеров с вами. Но моей морякьярской половине она окажется такой утомительной. Я бы назвал это иначе. Будь Олов здоров, он бы сейчас покачал головой. Бергеры и Гаунау живут только войной, от которой мы устали до безумия. Если б толигойцы в свое время не заключили союз с Бергмарк, мы могли бы попытаться понять друг друга. Я слишком легкомыслен, чтобы тонуть в веках. Про уговорили, говорили, что он станет смеяться и в закате. Это походило на правду. Но, помнится, Манли сошелся с Агмами по расчету, а не по любви. Она пришла потом. Мы ушли от красных флагов. Вице-адмирал. Ледяному было что сказать о торском безумии, но Вальдес был наполовину бергером. «Райос», — поднял палец бешеный, — «моя островная родня называет поразившие вас флаги именно так. Они означают, что с вами говорят по законам морякьяры, только и всего. Другое дело, что по этим законам вы и впрямь наши кровники». «А почему?» — не понял олов «Мы воюем с Толигом не первый год». — Вы знаете, это не хуже меня, и всегда эскадра Хексберг несла победителя дракона. — Что изменилось? — Алва оказался в Багерлее, оскалился Вальдес. — Мятежи Валарии и Вапине вылупились из павлиньих яиц, как и ваша эскопада. — Этого довольно. — Не вижу связи. Пальцы адмирала коснулись шрама. — Впрочем, если это тайна, можете не говорить. «Все просто, как фиалка», — развел руками Фрошер. Покусившиеся на жизнь, свободу и честь Собирану, как и их приспешники, становятся кровниками всех каналийцев и морикьяра. Пока Собирана не спасен или не отомщен. Вдобавок наш Альмирант на редкость сентиментален и предан юношеской дружбе. Если б не ваш визит, он бывалый маски уже мчался на выручку ворону. Вы его лишили этого удовольствия, а вместе с ним и армию Фуак-Варзов. Разумеется, Альмейда обиделся, но это не повод сегодня отправлять в закат тех, кого туда не взяли вчера. — Тогда, — дернул кой олов расскажите о сражении. Оно кончилось. Вальдес сплел пальцы в замок и положил на них подбородок. Стрельба прекратилась около полуночи. О тех, кто ушел в море, я не знаю ничего. Мы утопили из десяток торговцев, еще семь захвачено, из десяток стреножено. Если б не шторм, их бы догнали. Ваш друг, Луиджи Джильди, добыл шлюп. Кроме того, взяли пару фрегатов и шесть линиалов, но два никуда не годятся. Донор вырвался, несмотря на все мои усилия. Поверьте, я старался. Святой Эберхард сел на мель возле берега. Кунигунды еще кто-то затонули. Лебедь взорвался на моих глазах. Похоже, крють-камера. А звезда Веры? Глаза Ледяного хорошо сверкнули. Ушла? Салина ее выпустил, — подтвердил бешеный, по распоряжению Альмейды. Война есть война, господа. Мы не могли себе позволить утопить такого союзника, как Бермессер. Но что решило море, я не знаю. Слышите? Шторм. Мягко сказано. В порт вернулись даже дозорные. То, что вы слышите, только отголоски. Настоящая погода к северу от залива, но наш друг Вернер мог и проскочить. Судьба нижет свежую рыбку в перемешку с тухлой. Уцелели вы, значит, уцелел какой-нибудь Бермессер. А то и два. Значит, к северу. Адмирал думал не о сбежавшем мерзавце, а о покалеченных кораблях. Они уходили в открытое море, надеясь на спасение, но угодили из огня да в полымя. Что ж, помоги им, Создатель. «Я бы на него не рассчитывал», — оскалился Фрошер. «Вы выбрали неудачного покровителя для вашей затеи. У хексбердских ведьм перед Создателем имеются весьма существенные преимущества. Они существуют на самом деле». Ледяной не ответил, это было трусостью, но посмотреть в лицо своему адмиралу Рупи не смог. Лейтенант глянул на стакан в своих руках и торопливо отпил. Не вино, что-то более крепкое. Стало жарко, ветер вновь прошелся по трубам. Тоскливый злобный вой сделал бы честь любому чудовищу. «Рассказать вам про бою города?» Бешеный снял с пальца перстень с зеленым камнем, подбросил и ловко поймал. Признаться, увидев донора, я огорчился. Расскажите. Мысли Олафа бродили где-то далеко, и Вальдес это понял. Нет. Бросил он и поднялся. Не стану. Донор делал все, что мог, я тоже. Потом подошел Альмейда. Вот и все, что следует знать потомкам. В трубе злобно взвыло, буря бросилась на окно с новой силой, мигнули свечи, неистово задребезжали стекла. «Вы знали, что придет помощь? Или собирались умирать всерьез?» кальдмейер все же умудрился сесть, привалившись к подушкам. Этого еще не хватало. «Знал?» Бешеный сдвинул портьеру. Тузко блеснуло окно. За ним бесновалось что-то неимоверное. Но и умирать немного собирался. Так, на всякий случай». «Вы и тем более герцог калва Ледяной смотрел в спину собеседника, словно в ночь. «На нашем месте поступили бы так же». «Все, конец ясеню». Вальдес выпустил зеленый бархат и обернулся. «Так о чем мы говорили?» «О том», — резко напомнил адмирал Цурзея, «что на нашем месте вы поступили бы так же, как и мы». «Без сомнения», — подтвердил Фрошер, «улыбки на его лице больше не было, если считать таковым местом свалившиеся на врага неприятности». Только Талик последнюю тысячу лет почему-то только и делает, что отбивается. Может, дело в том, что у нас много земли, и не так уж много людей. Но мы всегда защищаемся, а на нас нападают, чаще всего из-за угла. Вы, ваши гаивские хозяева, купленные ими шкурники. Нет, адмирал, у нас... «Разные места, очень разные. Вы лезете в чужой дом, я вас не пускаю, и от того, что вы не запрете раненого в канатном ящике, ничего не меняется. Как и от того, что, не вернись, Альмейда, я бы сдох под вашими пушками. Но вы бы не прошли». «Мне есть что ответить». Голос Ледяного звучал устало. «Только это не имеет смысла. Мы друг друга не поймем. Я Дрикс, а вы сразу Талигоец, Бергер и Морикьяры, «Я эсператист. Вы даже не знаю, кто». «Кто я?» Бешеный склонил голову на плечо, почесал бровь и внезапно подмигнул руки. «Сложный вопрос. Моя бергерская половина осуждает морякьярскую горячность. Половину морякьярскую удручает бергерское занудство. А для каналийца у меня нет ни слуха, ни голоса, поэтому я-то «Господа, вам что-нибудь нужно?» Лично мне ничего. Адмирал все же покачал головой. Ввалившаяся щека вновь дернулась. Но я хотел бы знать, кто еще в плену. «Вряд ли, — ли, отрезал Вальдос, вглядываясь в лицо пленника. — Вам нужен врач, и причем немедленно. — Фокфельсенбург, не давайте ему трясти головой. Имена пленных я узнаю, но их не так уж и много. Сами понимаете. Холодная вода, кровная месть.